Глава 21 На полигоне она все время думала о предложениях темных и не успевала отследить работу амулетов и бодрилки. Заметив это, Терн дал своим парням 5 минут передышки и шлепнулся на скамью рядом с ведьмой. А в чем печаль? Грубовато спросил он, разглядывая поникшую девчонку. Брачное предложение, буркнула она в ответ. «Брачные? А ты не хочешь замуж?» Захлебываясь холодным зимним воздухом, Аллегра рассказала командиру боевиков всю историю с бодрилкой и пихнула рукой восемь свитков, лежащих на скамье. Предложения от темных семей были зачарованы от любой напасти, и даже легкий снежок, падающий на качественную бумагу, не мог их испортить. «Ну-ка, ну-ка, позволь полюбопытствовать». Терренс схватил бумаги и углубился в чтение. Ведьма, в общем, не возражала. Уничтожить свитки было невозможно, а читать? Пусть читает, может, подскажет, что полезное. Террен долго и внимательно читал один свиток за другим, потом отложил их и потер лоб. «В целом мне понятно», — сказал он. Старичь желает тебя в семью под любым соусом, но вместе с разработками и потрохами». не понимающе, вскинула брови. «Ты же сильная магичка. Про резонанс наверняка уже знают. Значит, хотят заполучить тебя в семью. Дар хорошо передается, Пусть через поколения». Ведьма поморщилась. В свое время ее семья много сил уделяла подбору правильных женихов, пока одна из многочисленных двоюродных тетушек не возмутилась и не вышла замуж по любви. Ее дети оказались самыми сильными в поколении, и, подняв архивы, удалось узнать, что именно сила чувств помогает передавать дар даже если это сила ненависти. В общем, ведьмы семьи Дайер спрятали свои выводы поглубже и никогда не запрещали дочерям выходить замуж по любви. В Конце концов, от аферистов, гуляк и бабников рождаются красивые дети, а воспитать младенца семьей из почти пяти десятков женщин плевое дело. Чувствую себя племенной кобылой. Пожаловалась на Терну, которого в последнее время стала воспринимать как старшего брата. «Не переживай, детка, найдем тебе жениха». «Жениха? Терренс, ты не понял, мне не нужен никакой жених. Я хочу учиться нормально, без этого дурацкого контроля за всем, что я делаю». «Понимаю», — мягко сказал боевик, отодвигаясь от разошедшейся ведьмы. Но я также прекрасно понимаю, что эти старые пауки от тебя не отстанут. Аллегра тяжело вздохнула, действительно чувствуя себя мушкой, угодившей в паутину. А вот если мы найдем тебе жениха, из сильного темного рода, да с хорошим личным потенциалом, им придется сдержать свои аппетиты. Да не хочу я замуж. Снова поднялась ведьма. «Фиктивного жениха!» Очень тихо сказал Терн, и Олегра шлепнулась на жесткую скамью, потому что такая мысль не приходила ей в голову. «А зачем сильному темному фиктивная невеста?» Наконец открыла она рот. «Затем же зачем тебе фиктивный жених?» Серьезно ответил боевик. Думаешь, парней не пытаются затянуть в другие семьи? Родители подыскивают выгодных невест, забывая про чувства и желания сыновей. Ты сильная, темная, из хорошей семьи. Походите в женихах-невестах, пока не закончите учебу и не найдете пару. Довольные собой жизнью маги всегда сумеют договориться, ведь помолвка еще не брак. Терренс подмигнул, и олегри стало легче. «Только где искать кандидата?» Спросила она и закусила губу. «Да здесь, в академии, конечно», — удивленно глянул на нее парень. «Смотри сама, ведь тебе надо, чтобы поверили, так?» «Так». «А где бы ты его еще встретила?» «Дома?» «Там бы знали и всем претендентам отказали». «Точно!» — ведьма потерла лоб. «Только кто согласится?» «Ну, есть у меня на примете один кандидат. Если хочешь, я у него спрошу». «Спроси», — закивала ведьма. «А то еще немного, и я начну визжать при виде парня». «Договорились. Пошли еще потренируемся, а завтра я тебе отвечу». Приободрившись, Аллегра сняла все нужные показатели, занесла их в лабораторный журнал и, вполне довольная, позволила Кэбботу, как обычно, проводить себя до общежития. На этот раз лекарь почему-то молчал большую часть пути, а потом спросил: Тебе нравится, Терн? Что? Конечно, нравится. Он отличный командир. Умеет подбирать людей и добиваться эффективности. «А как мужчина?» «У Терренса есть девушка, и, кажется, она им довольна», пожала плечами ведьма. «Я не то хотел сказать», слегка смутился лекарь. «О чем вы сегодня говорили так долго?» «О, это... В общем, меня хотят выдать замуж». «Что?» Кори аж подпрыгнул на месте, и чуть не отдавил лапу мистеру коту. «Да», — уныло протянула Олегра, снова впадая в отчаяние. Она рассказала все Кори, бессмысленно пиная кучку снега на площадке для выгула фамильяров. Пока шел рассказ, парень искусал губы, а его перчатка лопнула. Так сильно он сжимал кулаки. «Значит, глава темных родов?» Давят на твою семью, чтобы подгрести тебя как ценный ресурс. И эти хлыщи, что увиваются вокруг тебя последнее время, тоже поэтому. Да, грустно согласилась Олегра. Все из забодрилки и перспектив. Тогда, Кобот выпрямился, расправил плечи, потом изящно поклонился и взял ладошку ведьма в свою аллегра Биргит Биргет-Дайр, вы позволите мне, Блэзу Кори кэботу предложить вам руку и сердце, стать вам защитой от старых воронов, оберегать ваш покой в Академии и после нее сколько понадобится». «Пока мы не найдем настоящую любовь?» — ошеломленно уточнила ведьма. «Пока мы не найдем настоящую любовь», — эхом повторил Кори. «Позволяю», — выдохнула Олегра. «Тогда, с вашего разрешения, я уведомлю родителей, получу родовое кольцо, а официальную церемонию можно будет провести в самую длинную ночь года, как и положено столь древним и славным темным родам». На последних словах Кэббет усмехнулся, и Олегру отпустило напряжение. «Все это не по-настоящему, для защиты». Кори Кэббот — выдающийся темный лекарь, наверняка его тоже пытаются женить, но теперь они помогут друг другу. Мяу! Мистер Кот втиснулся между ними и напомнил: Без кольца не подходи, а то много вас тут таких бегает. Мак и ведьма рассмеялись. Потом Олега зевнула, и Кори проводил ее до двери общежития. «До завтра», — сказал он, — «постараюсь успеть к самой длинной ночи».